Глава 13. Часы, мерно тиковшие на стене в гостиной, показывали уже девять. Док Эммет и Бекка давно проснулись и позавтракали, после чего Бекка занялась с матерью фотографиями, а Док отправился побродить по городу и разведать обстановку, а Гилмор до сих пор спал. Тейта это тревожило. Его вообще все тревожило – слова, взгляды, доносившиеся с улицы звуки. Что-то приближалось – открадывалась с телиющимся по земле туманом вползала медленно в мысли выпускала коготки и проверяла на крепость натянутые нервы назвать это предчувствием не получалось предчувствие далеко не всегда оправдываются сейчас же те знал что-то грядет и она не обманет ожиданий интересно чувствовала ли это пэт или старый шаман расположившийся на заднем дворе с ее бумагами доктор эмет разрешил гоблину разложить небольшой костерок и через открытые окна в дом проникал дым, сладковатый от трав, что Эгери подбрасывал в огонь. Дым не дурманил, напротив, несколько вздохов, и тело наполнялось бодростью, словно после чашки крепчайшего кофе, а мысли становились ясными и четкими. Наверное, шаману это помогало разобраться в срисованных со стен храма символах, но по сморщенному лицу, цвета блеклой болотной зелени, было непонятно, что он прочитал и к каким выводам пришел. «Не мешай, сказал он тейту когда тот пытался пристроиться рядом на растерянном на земле покрывали пришлось отойти Тейт занял бы себя чем-нибудь но дел для него не нашлось Пэт даже посуду перемыла прежде чем взяться за фотографии Тейт помог бы ей с проявкой и печатью с магией это получалось быстрее а у него имелся соответствующий опыт но и у парисии он наверняка был и у бекки особенно у бекки, поэтому алхимик решил не мешать и им. А Гилмор все еще спал. Тейт слонялся без дела по комнатам, несколько раз выглядывал на задний двор, вдыхал сладкий дым, смотрел на сутулившегося, над рассыпанными по покрывалу листками гоблина и вновь шел в дом. По подходил к наружной двери и прислушивался: Не стоит ли на пороге страшное нечто? О этот еще. рука нащупала в кармане смятую бумажку. Тейт подумал, что срисованного с забора Пэка на Гоблина тоже нужно показать Эггери. Откладывать Тейт не стал. Пусть даже старик снова прогонит. Но шаман не гнал. Сквозь стеклышки очков смотрелся в рисунок и вздохнул так тяжело, словно получил весть о чьей-то смерти. «Поверженный воин. Значит, он одолел уже двоих». «Кто одолел?» – встрепенулся Тейт. «Кого?» Шаман точно не слышал. Смотрел на рисунок, беззвучно шевеля губами. расскажи где ты видел этот символ произнес он наконец тогда я расскажу что увидел в письменах тех кто был до меня но расскажи повторил старик а я расскажу что тебе делать мальчик благословленный создателями тыейт нахмурился к добро ли это благословение но любопытство шамана понятно что не праздно удовлетворил сколько убили лошадей уточнил гори 10 и «Э, нет, неверное число. В пророчестве названо другое». «В каком пророчестве?» «В этом». Старик указал на западе Патрисии. «Разве ты не знаешь о нем? О великом шамане, который возродится великаном?» припомнил Тейт. «Так», вздохнул Эйгери. «И не так. На языке моего народа слово «великий» не всегда хвала. Есть великие герои, а есть великие злодеи. Великих героев чтят в сказаниях, а великих злодеев корронят в пещерах и забывают забывают да о пещера не всякое зло требует таких мер обычно довольно забыть чтобы не смущать умы и не испытывать совесть тех кто будет после нас не всякое зло способно вернуться спустя века мне нужно побывать в храме записи пэтси дают слишком мало ответов она умная девочка и много знает о гоблинах но сама не гоблин да и многие гоблины сейчас уже не помнят всех тонкостей танцующего письма и И не каждый сможет правильно перерисовать символы, чтобы не растерять их смысл. Но и того, что есть в этих бумагах, хватило мне, чтобы понять. Спешил я не зря. Спешил и все равно опоздал. Эгери умолк. Тейт тоже молчал. Не торопил, не спрашивал. Знал, что старик сам продолжит рассказ. Гоблин взглянул опять на бумаги и скорбно поджал тонкие серые губы. Плохо. Выдохнул тяжело. Очень плохо. Не каждое зло хоронят в недрах горы. Те, кто сделал это, надеялись, что места упокоения не найдут. Они завалили вход, дабы скрыть его. Но если однажды кто-то попадет внутрь, ему оставили предупреждение. Не подумали лишь, что нашедший ловушку будет не гоблинов. Прежде ведь это были наши земли, люди еще не пришли сюда. Ловушку не удержался от вопроса Тейт. Да, то, что вы считаете храмом, есть ловушка. Лушка для духа тот шаман был воистину велик, и дух его был силён настолько, что не нашлось способа не уничтожить его, не направить на дороге предков для нового перерождения. Потому для него построили ловушку, призвали силу создателей. Иногда, когда в том действительно есть нужда, ваши боги снсходят и к моему народу, наделяют избранных своими дарами. Боги старшей семьи нашли четверых достойных. джая возлюбленная заманила шамана в пещеру керим воин лишил его силы и уничтожил смертную оболочкумэйтин вершитель привязал дух к месту пленения а элло и шутник захлопнул ловушку она не должна была быть открыта вновь но это случилось дух враждебный этому миру и его создателям вырвался на свободу но чтобы обрести новую жизнь и вернуть себе былую мощь он должен одолеть тех кто когда-то одолел его он уже справился с шутником когда покинул пещеру а теперь одержал победу над воином так сколько лошадей было убито 10 хотя теейт закрыл глаза мыслями возвращаясь на несколько дней назад дом матушки фло столик в углу картой и бутылка вина поэт рассказывающая гоблинские сказки он возьмет силу дюжины жеребцов вспомнились ее слова значит 12 и жеребые кобыла им сспоролилей животы и жереб ребят убили отдельно но ведь кобылы не жеребцы старый гоблин печально улыбнулся его наивной надежде не нужно понимать все так буквально жеребец кобыла суть одно символ силы он взял свое под полной луной дух в душе ты верил каждому слову шамана но разум сопротивлялся этой слепой вере как дух мог убить лошадей и оставить след ладони на заборе. Ты опять забыл о пророчестве мальчик дух неупокоенного шамана возродиться в теле великана думаю он нашел такое тело. Наверное ты вспомнил отпечаток огромной пятерни И что Е ему осталось справиться еще с двумя. Пророчество говорит, что первая будет возлюбленная белокожая женщина посвященная ли джаи отдаст возрожденному свою любовь. Пэт говорила что-то такое о женщине и любви но она не упоминала что эта женщина должна быть посвящена ли джаи и в каком смысле посвящена размышление оборвала внезапная догадка посвященная возлюбленный переспросил тейт женщина которой достались дары ли джаи не знаю развел руками старик я говорил нельзя понимать слова буквально они лишь символы сложно сказать что значит посвященная сложно сказать что подразумевается под любовьюло представить как она ее отдаст продолжил тейт про себя вряд ли по доброй воле нужно было сразу ехать в храм пусть бы герри прочел надписи непосредственно со стен глядишь смог бы рассказать больше но и того что старик уже понял с лихвой хватало чтобы объяснить тревогу тейта и так как давным-давно некий шаман стал велик настолько что это вызвало недовольство его соплеменников обычная в общем-то история у магов такое тоже бывает особенно у темных опьянение силы ощущение вседозволенности неразборчивость в целях и способах их достижения угомонить подобных великих зачастую получалось только лишив их жизни это тоже понятно причем уничтожить нужно было не только тело но Так как неупокоенный дух порой намного опаснее и справиться с ним задача не из простых. А в случае гоблинских шаманов, дух, который способен разделяться с физической оболочкой и при жизни, сложность данного мероприятия должна возрастать в разы. Поймав себя на том, что пытается подогнать ситуацию, под полученной во время учебы знания, Тейт тряхнул головой. Исполнившиеся пророчества, дары богов, нет к подобному его в академии не готовили. Хотя и там случалось всякое. Жаль, что письма не ушли. в академии были люди, которые могли бы помочь Рсь и не только а пророчество это как раз по части сибил. Теперь помощи ждать неоткуда да и вообще ждать не стоит можно не дождаться. Что произойдет, когда этот неупокоенный выполнит все условия спросил Тйт старого гоблина Он станет сильным самым сильным шаманом в мире. сможет подчинить себе силы природы любого зверя гоблина или человека а эльфов не сказать чтобы тейта так уж сильно интересовал ответ на этот вопрос но информация лише не бывает об эльфах не знаю пожал плечами герри за всю жизнь я не встречал ни одного из них а ты видел парочку но не в расли и что теперь делать нужнох помочь неуппокоенному упокоиться гоблин заинтересованно поднял голову «Так подсказывает тебе твое предназначение?» «Демоны знают, что мне подсказывает», – пробурчал Тейт. «Предназначение?» – удовлетворенно кивнул шаман. «Дар богов! Ты поймешь, что делать, когда время придет. Вы все поймете, все четверо». «Четверо, но...» – открылась дверь, и во внутренний двор выглянула Пэт. Остановилась на пороге. «Нас двое!» – продолжил Тейт, глядя на нее. «Насколько я знаю». «Значит, время еще не пришло». спокойно изрек Гоблин. Собрал с покрывала бумаги и поднялся. «Надо идти. Кажется, Пэтси хочет нам что-то показать». Свеже отпечатанные фотографии Патрисия разложила на кухонном столе. Едва Эгери взял один из снимков, вертевшаяся тут же Бекка подала старику большую лупу. «Я пыталась увеличить изображение», извиняющимся тоном, пояснила профессор Данкан. «Но они становятся размытыми. Лучше так». «Лучше, лучше», согласился шаман. Спасибо, милое дитя. Бека смущенно потупилась, словно прежде никто и никогда не называл ее милой. Бросила на мать быстрый взгляд и выскочила за дверь. Милая девочка, повторил Эгери, такая светлая. Темная, глухо отозвалась Пэт. Для нее, как Тейт уже понял, это было болезненной темой. Светлая, не согласился Гоблин. Можно быть темным магом, но светлым человеком. ия заметно расслабилась после этих слов а Эгерри казалось даже не придал им значение тут же принялся за фотографией Ка он подолгу разглядывал сначала щурясь через очки после подносил к снимку увеличительное стекло и исследовал каждый дюйм изображения. если камера захватила фрагмент надписи шаман внимательно и не один раз в пробегал взглядом вереницу танцующих гоблинов и лишь затем откладывал фото, чтобы взяться за следующее. Тейт и Пэт все это время молча сидели в стороне, понимали, что если отвлекать его вопросами времени уйдет еще больше. Когда Эгерри отложил последнюю фотографию с облегчением выдохнули, а в следующую секунду опять затаили дыхание. Так как старик вновь принялся копошиться в снимках, но того, Чего они оба опасались, не случилось. Шаман не взялся просматривать фото заново. Достал одно и показал Патрисии. Что тут было? Выемка в полу между алтарями. А ведь Тейт ею еще в первый день заинтересовался. Ничего. Ответ профессора Данкан прозвучал так, словно она сама в нем сомневалась. Должно было быть, уверенно проговорил Гоблин. Останки. Кость. Кость? Пэт и Тейт растерянно переглянулись кость повторил шаман если я верно понял шейный позвонок дух сложно привязать к месту без останков поэтому они взяли кость и вплавили в нее свет луны о привязке духа пэт ничего не знала и герри повторил для нее то что рассказывал тейту на заднем дворе а сам тыт понятия не имел что гоблины называют светом луны серебро хмуро разъяснила пэт представляешь как выглядит позвонок залитый серебром как древний артефакт для магов как штука за которым можно выручить деньжат для всех остальных кто-то вынес это из-под охраны создателей резюмировал гере ларри выкрикнула патрясе имя того о ком ты только успел подумать он шатался между алтарей угу ты как раз рассказывала какое все ценное в той пещере хоть камни откалывай И Ларри был вчера на ферме Пэккона. Слышал, как Тейт говорил Гилмору о том, что Пэт собирается отправить отчеты портальной почтой. Однако скоропалительных выводов делать не стоило. «Как это можно проверить?» – спросил Тейт шамана. «Как распознать одержимого?» Вчера уволень охранник казался нормальным, обычным. Говорил, как всегда, мало и в словах не путался. Мог ли древний гоблин, напяливший на себя костюм из Ларри, так хорошо войти в роль? или вселенец дает о себе знать лишь иногда, когда например нужно резать лошадей и избавляться после от окровавленной одежды, а хозяин тела даже не подозревает о нем. Лари мог думать, что проспал всю ночь в своем вагончике. Не знаю Эгорь покачал головой в храм нужно там ответы значит едем решилась пэт сейчас очнулась тт неодобрительно поморщился еще позже предложила бы. День давно перевалил за полдень. Три часа туда, неизвестно, сколько в пещере. Возвращаться наверняка придется по темноте. Мало того, что ночью горные тропы сами по себе опасны, так еще и волки. Госпожа профессор обиженно сопела, но с доводами его согласилась. Шаман тоже не спорил. «Нужно будет Гилмара», – сказал, поразмыслив Тейт. «Мы собирались в лагерь, разузнать там, что получится. Попрошу Теды, чтобы взял с нами Ларри». По крайней мере, будет под присмотром. Если замечу что-то странное, скрутить его или лучше по голове стукнуть. Мысль, что здоровяка придется убить, ему не нравилась. Должен быть другой способ угомонить неупокоившегося духа. Вернуть его обратно в храм. Неспроста ведь в гору заложились только взрывчатки. Теперь Тед не сомневался, что это дело рук одержимого. Видимо, хотел уничтожить ловушку, продержавшую его столько лет. Чтобы его не заточили в нее снова, но по каким-то причинам не взорвал сразу. Возможно, собирался привезти побольше взрывателей, чтобы наверняка. Он ведь не разбирается в этом, древний гоблинский шаман. И Ларри, если дух способен использовать его знания, тоже не разбирается. «Может быть, его сразу обезвредить?» – неуверенно продолжила Патрисия. «У отца есть натворное – усыпить, связать и запереть где-нибудь. Как думаете, это удержит духа, Эгери?» ответить старик не смог в своем стремлении не помнить зла гоблина не учли один существенный момент если это зло прорвется все же сквозь заслон забвения с ним снова нужно будет бороться и неплохо было бы помнить как это делать придется рискнуть вздохнул тейт и надеяться что мы не ошибаемся и дух вселился в ларе а не в кого-то еще Пэт вопросительно приподняла бровь кто-то мог найти, серебряную кость еще до того как мы попали в храм пояснил он я сам успел побывать в пещере раньше чем выставили охрану правда с фонарем а не сосветительными кристаллами как у тебя и мало что сумел рассмотреть но кто-то мог оказаться удачливее если считать у удачей вселившегося в тебя злобного духа миссис данкан разразилась с негромкой тиррадой повторять которую в присутствии детей и набожных старушек ни в коем случае не следовало «Угу», – хмуро подтвердил Тейт. «В таком случае это может быть кто угодно. Кто-то с железки или местный, не вовремя выбравшийся в горы. Но к Ларе все же нужно присмотреться. А завтра на рассвете поедем в храм». «Думаешь, до завтра ничего больше не случится?» «Надеюсь», – Тейт смерил Патриссию долгим задумчивым взглядом. Пугать ее он не хотел, но и не предупредить не мог. «На всякий случай держи при себе оружие, хорошо?» и не выходи из дома, и постарайся ни в кого не влюбляться до моего возвращения». Как ни странно это звучало, Фан Си готовился к празднику. Ни происшествия на ферме Пэкона, ни взрыв на станции и мерцающий над крышами защитный купол не заставили горожан отказаться от традиционной ярмарки. Мерзкое ощущение скорой неминуемой беды прочно обосновалось в груди, а кончики пальцев кололо ледяными иголками, Но Тейт, глядя на пестрые флаги, над рыночными рядами и установленный для музыкантов помост, упорно игнорировал зловещие предвестия. Что толку нервничать из-за того, чего не можешь изменить? А если можешь, бери и меняй, а не дергайся опять же. Ехавший рядом Гилмор хранил молчание. Разбудить его удалось лишь после того, как вернулся домой доктор Эммет, нашел в шкафу какой-то пузырек и, вынув крышку, сунул его спящему управляющему подносу. Потом понадобилось полчаса, чтобы объяснить Теду, где он находится и как сюда попал, влить в него чашку кофе, впихнуть сэндвич и, напомнив о запланированных делах, усадить на лошадь. Гилмор не сопротивлялся, но и энтузиазма не выказывал. То ли док перестарался, и непривычная апотечность управляющего была побочным эффектом целительных чар, то ли, протрезвев, Тед вспомнил первым делом не об украденных бомбах, а о документах на развод, и повторно впал в уныние по этому поводу. «Главное, чтобы снова не набрался», – думал Тейт. В составленном наскороплане он отвел Гилмору важную роль и отказываться от его участия не хотел. Во-первых, помощь второго на дороге человека лишней не будет. Во-вторых, если выяснится, что дух шамана вселился не в Ларри, насчет Теда в этом плане можно было не опасаться. Ночь, когда резали лошадей Пеккена, он провел у матушки Фло. Хорошо, что Тейт знал об этом, потому что худшие подозрения, увы, оправдались. Ларри не был одержим. У Громила оказалось железное алиби. Или не алиби, как это назвать, когда подозревал кого-то, а потом видишь его с ножом в спине и понимаешь, что бедолага был невиновен. Труп нашли всего за полчаса до того, как Тейт с управляющим вернулись в лагерь. Кто-то из парней обратил внимание на приоткрытую дверь дощатого сарайчика. Пяток таких наспех сколоченных будуочек использовался для хранения недорогого инвентаря и, проходя мимо, попытался ее захлопнуть. Только, когда не получилось, увидел торчащую наружу ногу. в сарайчике Ларри было тесно, даже мертвому. Что он тут забыл? сам себя спросил Тэд Гилмор, которого взволнованный происшествием рабочие как раз кинулись искать и нашли так удачно, что кажется и не заподозрили, что он куда-то отлучался из лагеря. От недавней отстраненности управляющего не осталось следа. Даже рыжие усы, уныло висевшие с момента его пробуждения, теперь воинственно топорщились. Тейтс чел это добрым знаком, если в творившемся вокруг еще остались добрые знаки, и осторожно переступив тело, вошел в заставленный лопатами и метлами сарай. Сквозь щели между досками просачивался дневной свет, но этого было мало. Пришлось разжечь в ладони светляк, чтобы как следует осмотреться. Того, что могло бы заинтересовать Ларри, тут не было. Уже не было. Тед, взгляни-ка. Мгновение поколебавшись, Гилмор отодвинул ногой руку покойника и переступил на освободившееся место. «В углу», – подсказал Тейт. «Видишь? Зыбкую деревянную конструкцию поставили прямо на землю, даже не утоптав ту, как следует, и там, куда указывал Тейт, четкоко проступали в мятины, оставленные тяжелыми, гладкими цилиндрами. Вижу, сквозь зубы процедил Гилмор. вышелше наружу, осмотрелся, До складского сарая большого и добротного не чета хлипким будочкам для лопат всего два десятка ярдов. До палаток и вагончиков, в которых жили рабочие раза в три больше. Подобрать ключ или вытащить его у кладовщика. Ночью снять большой висячий замок со склада и за несколько ходок перетаскать взрывные устройства, чтобы спрятать за мётлами и накрыть ветошью такое под силу и одному. Затем за два-три раза перевести взрывчатку в грот. Дождаться, когда Роско решит отправить что-то порталом и два устройства подсунуть к грузу. Или не дожидаться самому организовать посылку. Тейт, вслед за Гилмором, покинувший кладовую, которая превратилась в мертвецкую не сомневался, что подумали они об одном и том же и озвучивать эти предположения не было нужды. рискковано, конечно, прятать заряды в таком месте. Сейчас когда строительство продвигается черрепашими темпами и работы почти нет, инвентарь пылится невостребованным, но однажды мог так и понадобиться или так кто-нибудь заглянул бы, хотя непосредственно вору ничто не угрожало, разве что застали бы его тут же? Но и тогда мог отбрехаться, сказав, что случайно набрел на тайник. А если бы не поверили? Тейт посмотрел на торчавшую под левой лопаткой Ларри рукоять ножа. Не поверил? Или мятежный дух взял здоровяка в сообщники, а после решил избавиться? «Мистеру Роско сообщили?» – спросил управляющий, столпевшихся вокруг. «Нет? Пошлите кого-нибудь и расходитесь, нечего глазеть». Тейт оценил его широкую спину и поинтересовался небезопаски. «Вы с Ларри примерно одного роста были?» «Думаю, да», – отозвался Тейт, глядя, как Тейт со всех сторон рассматривает орудие убийства. «А что? Не суеверный? Хочу прикинуть». Гилмор, понимающий, хмыкнул, вынул из кармана заточный карандаш, протянул Тейту и повернулся к нему спиной. Тейд покосился на разбредавшихся работяг и примерился к любезно предоставленной мишени не обязательно быть судебным доктором ал химики в этом тоже соображают особенно те у кого гражданская специальность механика рука на чертежи и схемы набита а глаз намеан замахнулся потом еще с другой стороны нож точнее карандаш втыкался в спину добровольного пособия совсем не под таким же углом что в спину ларри Разве только на цыпочки подняться? И след руки на заборе вспомнился. Лишнее подтверждение, что убийца не карлик. Жаль, низкорослых на дороге не так уж много. А верзил вроде Гилмора и Ларри. Мир, праху его, хватает. Особенно в охране Роско. «Тед, слушай, Ларри ведь тоже из охранников?» «В каком смысле тоже?» Заинтересованно обернулся Гилмор. «Ну, Тед вручил ему карандаш. Почесал макушку и подумал, почему бы и нет?» История долгая, но постараюсь рассказать быстро. Они поверят, можно на него Пэт натравить. Пусть попробует поспорить с воплощением возлюбленной.